Глава вторая. Асан. Кровь была повсюду. Ржаво-красная, она легла брызгами на золотые обои и лепной потолок. Несколько капель упали на хрустальную люстру и свисали с нее, как мухи в янтаре. «Понедельник — день тяжелый, а?» — сказала Лила. Детектор магии в ее заднем кармане тихонько пискнул. Она достала блокнот. «Как ты сказал, ее зовут?» «Наталья», — ответил Асан, не отрывая взгляда от жертвы. «Наталья Русева». Она держала бутик «Ведьмин котел». Лила вскинула брови. «Не тот ли это бутик, который ты подозревал в торговле контрабандными артефактами?» «Он самый». Тело Натальи распростерлось на пропитанных кровью простынях. Бледное, пухшее, совершенно голое. Вмятина на подушке указывала, где должна была лежать ее голова, но вместо головы было лишь окровавленный обрубок шеи. При взгляде на это Асана едва не стошнила. Он бросился к открытому окну и глубоко вдохнул весенний ветерок, несущий запах цветущих лип. Из их аромата и трупного запаха получился гнилостный коктейль. «Похоже, она пролежала здесь какое-то время», — заметила Лила, перевернув руку жертвы, чтобы взглянуть на маленькую татуировку на запястье. «Сложный узор из трех спиралей. Явно больше пары часов. Что думаешь?» «Думаю, лучше доверить выводы патологоанатомам». Лила хмыканьем выразила все, что она думала об их коллегах из патологоанатомического отделения и принялась быстро зарисовывать все видимые следы на теле в свой блокнот. «Она дала убийце знатный отпор», — добавила Лила. Асен что-то пробормотал в знак согласия, хотя его взгляд устремился не к синякам, усевающим кожу жертвы, а к вырезанному на ее груди символу. Две скрещенные «К» — знак Константина Караиванова. «Так что ты думаешь?» — переспросила Лила. «Константин или подражатель?» Не давая Ассену возможностью ответить, она продолжила, «Это было бы довольно глупо, верно?» «Будь это Константин, я имею в виду, с его стороны было бы глупо оставлять ее так, с его инициалами на самом видном месте. А какая ему разница?» Ассен постарался сохранить непринужденный тон. Что значит еще одно убийство вдобавок ко всему, что он натворил? Но все же, какой смысл раздевать тело догола? Может, это предупреждение? Для кого? Для меня. Едва не брякнул Асан, он облизнул губы. Почувствовал, как они дрогнули. «Возьми себя в руки», — сурово осадил себя он. Он не мог позволить лили увидеть, как сильно его напугало это убийство. Иначе она начнет задавать вопросы и вскоре доберется до правды. Она как бульдог. Раз вцепилась зубами в улику, то уже не выпустит. Глаза Лилы сузились, продолжая осматривать жертву. «У нее нет тени. Знаю». Асен заметил это практически сразу. И это открытие заставило его содрогнуться. Неужели кто-то снова охотился за тенями ведьм? Он надеялся, что косара в безопасности. «Лучше вызвать сюда команду». «Да, босс». Лила достала рацию, выдвинула антенну и нахмурилась, услышав треск из динамика. Асен знал, что в глубине дома сигнал не ловит. Она вышла из комнаты, стуча массивными каблуками по мраморному полу, а вот Асен задержался. Он нащупал спрятанный в кармане бархатный мешочек. На первый взгляд это был всего лишь амулет, чтобы отводить кошмары. Набитый травами, горст лаванды, корни валерьяны и мелисы, он также содержал бумажку с текстом. Это было приглашение, написанное рукой Карайванова на нелегальный аукцион в тайном месте. Накануне Асен щедро заплатил своему информатору, чтобы тот добыл мешочек из-под подушки Натальи Русевой. И информатор подсуетился как раз вовремя. «Ты идешь?» — крикнула Лила из коридора. «Иду!» — Асан убедился, что карман с мешочком плотно застегнут, и вышел из комнаты. Асану следовало передать бархатный мешочек следственной группе или, по крайней мере, рассказать о находке своему боссу. Тогда это была бы важная улика в деле об убийстве, свидетельствующая о связи между Русевой И карайвановым однако тогда пришлось бы объяснять как касану вообще попал этот мешочек, а вдобавок расставшись с уликой он навсегда потерял бы единственную зацепку способную привести к тому месту где мог скрываться карайванов асан не мог раскрыть свои карты у карайванова несомненно были свои люди в полиции асан даже начал чувствовать что не может доверять никому из коллег. Убийства в городе за последнее время участились, но никого, даже его босса, это будто бы не тревожило. Это могло объясняться только тем, что Караиванов подмазывал полицейских, чтобы те записывали дела как нераскрытые. А сам контрабандист, его никто не видел уже несколько месяцев. С каждым днем Асен все больше и больше беспокоился, что не выполнит обещание данного баряни. Он пнул землю и сбил пучок травы, Росшей в грязи между булыжниками. Истекали последние дни весны. Стояла чудесная полуденная благодать, И пыльца лип покрывала окна домов и автомобилей. Через неделю наступит лето, Которое, если верить ведьмам-метеорологам, Будет по-настоящему знойным. Он гадал, какие планы у косары На день летнего солнцестояния В Чернограде его праздновали, как День Святого Эню, знал Асан. Первый день лета, когда травы наиболее сильны, и их сбор гарантирует, что они сохранят свою силу на весь год. В последнее время Асен часто ловил себя на мыслях о Касаре. Как она себя чувствует? Чем занята сейчас? Думает ли она о нем? Это было глупо. Они не разговаривали с того дня, как она оставила его в Белограде. Теперь стену можно было пересечь в любое время, и если бы Косара хотела его увидеть, то ей ничего не мешало. Судя по всему, не хотела. Он звал ее на ужин, а она отказалась. Будто бы он мог ее винить. Она была одной из самых могущественных ведьм в Чернограде, а он кем? Продажным белоградским полицейским. Наконец он вошел в полицейский участок и поднялся по крутой лестнице в кабинет начальницы. Не успел он постучать, как с той стороны двери раздался голос. «Входи, Бахаров!» Видимо, его шаги по скрипучим ступеням были хорошо слышны из кабинета. А сын открыл дверь. «Здрасте, босс!» Главный констебль Анаит Вартанян сидела за своим столом, держа кружку горячего шоколада. Это была невысокая женщина лет пятидесяти, которая даже в зимние холода не носила ничего иного, кроме вычурных платьев, цветочек и длинных висячих серег. Асан никогда ни на минуту не верил в ее кажущуюся беззаботность. Под шелковой перчаткой и вартанян таился стальной кулак, в котором она держала всю белоградскую полицию. «И что ты, Бахаров, теперь натворил?» — спросила она, едва его завидев. «Я что? Я ничего?» «По тебе всегда видно, когда накосячишь. У тебя лицо вытягивается». Пальцами с ярко-розовым маникюром она вытянула свои щеки, копируя асана. «Ну?» Он сел на указанный ею стул. «Ничего я не накосячил. Мы и и наткнулись на жертву убийства». «Наткнулись?» «Обычное дело. Стены ведь больше нет». Последний раз, когда я проверяла, стена все еще стояла, где ей положено, и слава богу. Вы поняли, о чем я. Так вот, подручные Кара Иванова как с ума посходили. Вся его сеть жрет себя изнутри. Не вижу в этом ничего плохого. Люди мрут, как мухи. Подумаешь, это преступники, пожала плечами вратанян. Ну и кто на этот раз? Наталья Русева — Владела бутиком «Ведьмин котел» на главной улице. Вартанян вскинула брови. «Итак, что вы нашли?» Пока Аса написывал, в каком состоянии находилось место преступления, к их слило и приходу, Вартанян слушала, не перебивая. «Значит, у нее не было головы», — сказала она наконец. «Есть идеи, почему?» «Возможно, убийца боялся, что она обратится». Русева родом из Чернограда, и... «Бахаров! По эту сторону стены никто не обращается!» Голос Вартанян звенел. Асен молчал. Он, как и все горожане, всякого наслушался. С тех пор, как стена стала пропускать людей между городами, отовсюду поступали сообщения о воскресающих на кладбище трупах, а также подозрительно больших волках, бродящих по улицам в полнолуние. Но это были всего лишь слухи. Никому еще не удалось сфотографировать этих существ или предоставить другие доказательства. Пока. «Придется теперь искать тех, кто может опознать жертву», произнесла Вартанян. Чтобы потом не говорили, что полиция действует не по протоколу. У Русевой был партнер? Насколько мне известно, нет. Хотя Асен знал наверняка, что Русева спала с несколькими молодыми любовниками, включая его информатора. «Семья?» спросила Вартанян. «Пока не было возможности проверить. Поищи кого-нибудь из ее подчиненных на худой конец. Да, босс». Вартанян отпила шоколада и облизнула губы. «А разве не такой же труп мы нашли в речном районе в прошлом месяце? Обезглавливание, голова не найдена, и в доках был еще один вроде бы». Асен пригладил волосы. Не это ее вроде бы неотстраненный тон ему не нравились. Были убиты люди, и Асен мог бы описать эти убийства до мельчайших деталей. Вот только вряд ли это интересовало его начальницу. «В последнее время мы много тел находили», — сухо сказал он. «Появляются как грибы после дождя, да? В любом случае возьми на карандаш. Вероятно, тут есть связь, предполагаемый мотив». Мотив казался Асану очевидным. Наталья Русева водилась с бандой Карайванова. Не зря же она была звана на его тайный аукцион, который состоится сегодня вечером. Это доказывал мешочек в кармане Асана. Вероятно, между Русевой и Карайвановым пробежала черная кошка, и контрабандист решил избавиться от подельницы. Асан даже подозревал, что сам косвенно приложил руку к ее смерти, украв у Русевой приглашение на аукцион. Если бы Карайванов каким-то образом прознал, что она потеряла приглашение, он мог бы разъяриться и приказать ее убить. Эта мысль заставила желудок Асана сжаться от чувства вины. В любом случае ясно одно. Русева была не первой жертвой Карайванова, и вряд ли последней. И когда криминалисты, разумеется, сотворят чудо и обнаружат то, что укажет на убийцу, будь то смазанный отпечаток пальца или крошечный бровный волосок, киллер, посланный Карайвановым, будет пойман. А что дальше-то? Ну, уберут они с улиц одного прихвостня Карайванова, так у него останутся еще сотни. Какой смысл охотиться на орудие Караиванова, если сам он до сих пор разгуливает на свободе? Взгляд вартанян приобрел стальную остроту, и Асан понял, что молчит слишком долго. «Пока ищем», — ответил он. «Нельзя говорить Вартанян, что он подозревает Карайванова. Асен не мог быть уверен, что его начальница не в кармане у контрабандиста». Вартанян размышляла. «Что-то тут не чисто, Бахаров. В плане убийства? В плане тебя». Из зимнего отпуска возвращаешься весь в синяках и ссадинах. Пульс Асана подскочил. «Что тут скажешь? Лыжник из меня так себе». «Дуру из меня делаешь?» Вартанян шарахнула кулаком по столу, расплескав горячий шоколад. «Ладно, синяки, ты в последнее время сам не свой». Асан неловко поерзал на стуле, но ничего не сказал. Несколько секунд Вартанян буравила его взглядом сделай для меня одну вещь да ты сейчас идешь домой там ты долго и внимательно смотришь на себя в зеркало а завтра возвращаешься сюда и рассказываешь мне кого ты в нем увидел офицеры полиции белограда или нет асан открыл рот желая поспорить но вартанян воздела палец да завтра свободен «До завтра, босс!» Асен вздохнул. Придя домой, смотреться в зеркало он не стал. И так отлично знал, кто он. Асен вынул из кармана бархатный мешочек, а из мешочка бумажку, сильно пахнущую лавандой. Глядя на нарисованные на ней символы, он не мог сказать, куда они его приведут. Он даже не был уверен, безопасно ли использовать магический круг, не будучи сведущим в магии и колдовстве. Касара, будь она здесь, смогла бы прочитать этот текст, но Асен скорее бы умер, чем после полугодового бойкота появился бы у нее на пороге с такой просьбой. Наверняка он знал лишь то, что круг сработает только один раз. Это приглашение на конкретное мероприятие, аукцион магических артефактов, который должен состояться сегодня вечером. Другого шанса точно не будет. Единственный шанс нельзя упускать.